На экране симпатичная девушка, которая была бы по-настоящему красивой, если бы не кислотно-розовые пряди в каштановых волосах и ужасный маникюр. Ногти выкрашены черным лаком, по которому выложены узоры из стразов, причем узоры разные. От одного вида этих пальцев у меня зарябило в глазах. Почему вы приняли решение оставить заявку на участие в нашем проекте? Я хочу развиваться, хочу двигаться вперед. То есть вы видите в нашем проекте возможности для саморазвития? Ну да. Какие именно? Что? Какие именно возможности вы видите? Что вас привлекло, заинтересовало? Ну, как сказать, у вас там должны быть интересные люди, которые много знают. Ну и вообще, интересно. — Хочу вас предупредить, что во время работы в проекте вам нельзя будет пользоваться ни компьютерами, ни мобильными телефонами. — Да ничего страшного. Ответ прозвучал как-то слишком уж быстро и уверенно. Это заметили и Вера, и Назар. — Наташа, ваша подруга, верно? — вклинился вдруг Бычков. Девушка растерянно молчала, глаза забегали. «Ну, а что такого? Разве подругам нельзя?» «Да можно, можно», — рассмеялась Вера. «А как вы узнали?» «Комната одна и та же», — объяснил Назар. «Я же вижу, обои те же, картинка вон висит такая же, и спинку дивана тоже видно. Вместе живете? «Ну да. Мы вообще из одного поселка. В одном классе учились, вместе приехали поступать. Вместе и живем. комнату снимаем». Значит, из поселка в город учиться, профессию получать. Ну да. А потом что? Есть планы на дальнейшую жизнь? Пока нет. Для меня сейчас главное — получить знания. Только у нас тут с этим напряженка. никому ничего не надо. А мне хочется быть среди людей, которые много знают. Кислотно-розовые пряди в моем представлении как-то мало сочетались со стремлением к знаниям и к общению с образованными людьми. Но жизнь постоянно учит. Не суди по внешности. Внешность самое обманчивое из всего, что есть на свете. Вполне возможно, у девочки беда со вкусом, а с мозгами как раз все в большом порядке. А можно вопрос задать? спросила девушка. Пожалуйста. В интернете написано, что учредитель фирмы, который организует Ну, вот это все, что он американец. Это правда? Или фейк очередной? Я бросил взгляд на список. Номер 14, Марина. Нет, Марина, я не фейк. Я самый настоящий. Ой, как вы хорошо по-русски говорите. Вы, наверное, из России, иммигрант? Нет, я коренной американец. А русский язык так хорошо знаете. Долго учили, наверное? Долго, всю жизнь. «Я переводчик». «В интернете написано, что вы живете не в Америке, а где-то в Европе. Это правда?» «Правда. Я живу в Голландии. А вы, выходит, проверяли информацию». «Ну а как же?» Возмущение девушки было весьма искренним. «Как только я узнала, что Наташка подала заявку, сразу стала проверять. Натка, она такая, знаете, доверчивая, неприспособленная. Её кто угодно вокруг пальца обведет. Вот и приходится ее защищать и подстраховывать на каждом шагу. А то ведь вляпается и не заметит. А вы, значит, опытная и хитрая, и охраняете ее от всех опасностей. Не, ну, не то чтобы. Просто Натка несовременная, ей трудно. А я более продвинутая, мне легче. Понятно. Спасибо. Завтра вы узнаете результаты.